Глава 24. четвёртая. Подвенечное платье. Сестра Инна приехала в Каблуково к своей подопечной, лежачей больной, чтобы, как обычно, ухаживать за ней, помогая её престарелой сестре. Весь стандартный набор действий со сменой белья, простыней и клеёнки она повторяла чисто механически, умело и ловко. Больную снова поворачивали, протирали тело от пролежней. Затем сестра Инна терпеливо и медленно кормила её, как младенца с ложки. Престарелая сестра суетливо помогала и то и дело сетовала. «Матушка дорогая моя, что бы я без вас сделала? Пропала бы совсем. Ведь клава тяжёлая, как камень. Я её и не подниму, и в постели не переверну. А вы всё можете. Так хорошо это у вас получается, словно вы в больнице работали. Нет, не работали. Полгода в хосписе несла послушание. Кротко отвечала сестра Инна. В душном воздухе тесной квартирки царил запах болезни и тлена, запах карболки, мази от пролежней. На кухне же пахло жареной рыбой и жареной картошкой. Престарелая сестра больной готовила нехитрый обед. «Знаю, знаю. Вам ничего скоромного нельзя, только постное. Вот, карасики в сметане», — вещала сестра больной. «В сметане-то можно?» «Вы не беспокойтесь, мне ничего не нужно. Я сыта» отвечала сестра Инна. «Сейчас вот помогу вам, уберу всё и поеду». «Нет, нет, я прошу вас, останьтесь со мной. С нами подольше, как и в прошлый раз». Престарелая сестра больной умоляюще протянула к сестре Инне руки. «Когда вы тут, когда я с ней не одна... Ох, Господи, вдвоём-то легче. То есть мне так легче. Я вам говорила, объясняла. Хоть кто-то со мной и с ней, с Клавой». Ведь не знаешь, какой час последний. Матушка-сестрица, милая, посидите со мной подольше, прошу вас. Ну хорошо, не волнуйтесь, я побуду с вами. Если есть, не хотите, то мы чаю попьём. У меня варенье вишнёвое. И о божественном вы со мной поговорите. О церковном. Я побуду с вами и с Клавдией Фёдоровной. Сестра Инна кивнула в сторону постели больной. Помолюсь за вас обеих. «И у меня к вам просьба. Всё, что угодно». «У вас, я вижу, машинка швейная», — сказала сестра Инна тихо. «А у меня с собой работа. Пока я тут у вас, можно мне пошить?» «Да, конечно, вот, пожалуйста». Престарелая сестра ринулась в комнату и стала открывать тумбу большой швейной старой машинки. «Это Клава шила, когда могла ещё. Какая рукодельница». Мне пять халатов шила байковых и два сарафана. А раньше-то сколько вещей сама себе шила и соседкам тоже. Все приходили. Постельное бельё шить отдавали. Потом-то уж все на эти спальные комплекты перешли. А раньше-то нет. Шили. Как купят полотна, так и шьют. Сестра Инна принесла из прихожей свою большую хозяйственную сумку и достала из неё шитьё. Белая, уже скроенная, Она привычно осмотрела машинку, поменяла шпульку и заправила белую шелковую нитку. Качнула ногой доску. Машинка застучала, ходка. Монастырское что-то шьете, да? Спросила с любопытством сестра больной. О, да у вас все по выкройкам. Риза, да? Белые Риза? Нет, это не Риза. Ой, да у вас тут кружево. Ох, на подвенечное платье, похоже. «Это и есть подвенечное платье», — ответила сестра Инна и начала строчить на машинке. «Красивая ткань. Это кому же такое?» «Монастырь берёт заказы на шитьё», — ответила сестра Инна. «А вы, я смотрю, не только за больными ухаживать, но и шить мастерица». «Меня мать учила». «Мать-настоятельница?» «Нет». Сестра Инна покачала головой в чёрном полуапостольнике-послушнице, послушницы. «Моя мать, мама». Сестра больной села на диван возле швейной машинки. «А, понятно, то-то я гляжу. Она вас навещает в монастыре?» «Нет». «Вы такая молодая». Сестра больной покачала седой головой. «Вы уж не обижаетесь на меня, на старуху любопытную. Но вы ведь такая молодая. И это тяжело должно быть, вот так, от мира насовсем отречься». В монастырь себя упечь. Без родителей, без друзей. Тяжело, наверное, очень. Нет, не очень. Сестра Инна низко нагнулась над швейной машинкой. Она шила самозабвенно. Подвенечное платье. Должно получиться очень-очень красивым. Она уж постарается. В памяти всплыло видение. То другое свадебное подвенечное платье. Кирилл. Он берёт её за руку. Их венчание в соборе, огоньки свечей. Всё чинно, да, очень чинно, как и должно быть. А потом её собственное подвенечное платье аккуратно висит на плечиках на шкафу. Она только что сняла его. За окном темно. Её муж. Да, теперь Кирилл её муж. Он в душевой кабине, там шумит вода. И он что-то долго не идёт в спальню. Хотя она давно уже легла в их брачную постель. В старой швейной машинке что-то заело. Сестра Инна начала терпеливо распутывать скомканные иглой нитки. «Так не пойдёт, строчка должна быть ровной. Это ведь другое подвенечное платье. И оно должно выйти просто идеальным». Больная за стеной слабо застонала, её престарелая сестра пошла её проведать. Но сразу же вернулась. Ничего, мол, всё как обычно. Сестра Инна дежурила в своём послушании в этой квартире насквозь пропитанной болезнью и смертью, что уже не за горами. Она строчила на швейной машинке, надеясь, что, возможно, сегодня она дошьёт это чудесное рукоделье до конца.